Глава 18. Два часа спустя Нина и Уэйт сидели в гостиной Роберта Кейхила. В кресле напротив устроился хозяин дома. Футболка Аризона Кардинал с бриджи, белые гольфы и черные сандалии делали его похожим то ли на холостяка из клуба Камуза 60, то ли на футбольного тренера в отставке. Брэк отыскала документы о заключении Томаса Кирка в колонию на окраине Тусона и наткнулась на имя Кейхила. Когда Кирку было 15, его обвинили в хищении из нескольких супермаркетов и приговорили к лишению свободы до совершеннолетия. Кейхил курировал Кирка, пока тот отбывал наказание. К счастью, он вышел на пенсию и переехал в город Темпе, неподалеку от Финикса. Уэйт утверждал, история первых правонарушений Кирка поможет понять его мотивацию, поэтому важно побеседовать с бывшим куратором колонии. Бакстон поручил допрос Нине и Уэйду, пока остальные члены команды ищут дополнительные сведения о Кирке. Кейхил встретил агентов приветливо. Похоже, радовался любым гостям. «Вот как! Хотите узнать о Томе Кирке?» — задумчиво проговорил он. «Значит, парень покатился по наклонной. Жалко». «Почему вы так решили?» — полюбопытствовала Нина. «Вряд ли ФБР явилось сказать, что он получил Нобелевскую премию». «И то верно согласилась Геррера». Помогите нам понять, каким Томми был в юности. Она специально употребила детское прозвище, которое использовал Кейхил. Именно эта часть жизни Кирка интересовала следствие. Как бы вы его описали? Кейхил призадумался. В колонию он пришел злым пареньком. Злым? Оживился Уэйт. Мальчишки! Бывший куратор развел руками. И все же Томми переступил черту. Чуть то сразу злился, с драк не вылезал. «Превысил лимит, скажем так». Нина решила не спрашивать, как определяется лимит драк. «Значит, он был жестоким?» — уточнил Уэйд. «Предельно жестоким». Кейхил яростно закивался, да и прятки упали ему на лицо. Он собрал банду и никого туда не допускал, кроме близких друзей. Они приглядывали друг за другом, а если кого считали опасным, избивали до полусмерти. «Славный малый!» — сухо пробормотала Нина — «Вообще-то да», — поспешно добавил Кейхилл, — «в смысле, перед выходом стал славным». «Можно поподробнее?» — попросил Уэйт. Со временем Томми повзрослел, стал кем-то вроде старшего брата для ребят в своей группировке, помогал им, когда они выходили на свободу. «Каким образом?» «В нашей колонии правила были серьезные, Мальчики обычно сидели до последнего». В смысле, взрослому дали бы 20-30 лет, а несовершеннолетним судья предоставляет еще один шанс, когда им исполняется 18. Кейхил поморщился. А есть невезучие с большим сроком. Их после совершеннолетия отправляют в настоящую тюрьму. «Кирка освободили в 18?» — спросила Нина. «Да, после колонии никто не хочет нанимать ребят. Вот в чем проблема». «Записи о заключении, может, и засекречены, а все равно понятно, где парни побывали». Мы проверяем, чтобы они получили аттестат о среднем образовании, да и профессиональную подготовку устраиваем. Но работодатели догадываются, что те сидевшие — не идиоты ведь. Нина знала, уголовная исполнительная система усложняет жизнь и взрослым. Нелегко порвать с преступным прошлым, когда никто не хочет брать тебя на работу. Многие возвращались к криминалу или становились бездомными. Кейхилл продолжал рассказ. «Я поглядел, как Томми взялся за ум». Затем позвонил другу, тот работал начальником в одном охранном предприятии. Ну и попросил дать парню шанс. Томи разбирался в компьютерах и вообще технологиях, мог устанавливать сигнализации в домах. Нина многозначительно покосилась на Уэйда. «И ваш друг его нанял?» Томми проработал в Джекстон Security несколько лет, а после получил риэлторскую лицензию и сменил работу. «Потом я потерял с ним связь, но он, похоже, неплохо устроился, продает дома». Вы говорили, он помогал другим ребятам, напомнил Уэйт. Ага, как только получил работу в охране, про друзей не забыл. Порекомендовал тоже туда устроиться, когда выйдут из колонии. Хейхел пожал плечами. Уберег от подворотни до от тюрьмы. Он помотал головой. Надо же, я-то думал, Томми добился успеха. Даже не знаю, что он натворил, раз вы двое пришли. Поди серьезное дело. Уэйт подался вперед, весь внимание. «На ваш взгляд, у Томми больше нет преступных наклонностей. Почему?» Кейхел призадумался. «Когда он только поступил к нам, потреблял наркотики, тяжелые. Месяцами детоксикацию проходил. Вот и думаю, может, он воровал, чтобы достать денег, и в колонии буянил из-за ломки». «Понятно. Нарисованный Кейхелом образ никак не вязался с хладнокровным убийцей. Как бы вы описали его родителей?» У человека, способного уничтожить целую семью, наверняка имеются серьезные проблемы в этой области. Вероятно, сведения о детстве Томми помогут восполнить пробел между его мнимой реабилитацией и психопатией серийного убийцы. История очень давняя, точно не скажу. Вроде бы никаких сложностей с родителями не припомню. Нина молча ждала. Пусть Кейхил восстановит в памяти хоть какие-то обрывки событий. Отец его не навещал, наконец выдал бывший куратор. А вот мать и сестра заглядывали. То есть семья была из четырех человек, оживился Уэйт. Отец, мать и сестра. Верно. И сестра младшая? Кажется, так. Важный вопрос, мистер Кейхилл. Томми ввел себя странно в конце февраля или начале марта, особенно если выпадал високосный год. После долгого молчания мужчина ответил. «Не помню такого». «Очевидно, взять с Кейхела было больше нечего». Нина задала последний общий вопрос. «Мы ничего не упустили? Какие-нибудь важные факты, которые помогли бы его понять?» Кейхел нахмурился. «Вряд ли». Нина протянула ему визитку. «Вспомните, позвоните». Они с Уэйдом направились к «Шевроле», припаркованному у въездной дорожки. Кейхел искренне расстроился, когда мы пришли поговорить о Кирке. Нина залезла на водительское сиденье. Он думал, Кирк начал новую жизнь. Полагаю, тот просто научился лучше скрывать свои наклонности. Нина выехала задним ходом. «Любопытно, в семье у него были мать, отец и сестра. Точь-точь, как у жертв». Уэйд пристегнул ремень. «Он словно занимает место отсутствующего сына. Это важно, однако мы пока не знаем, что именно послужило стимулом для преступления или стало основным стресс-фактором для убийства семьи Вега 28 лет назад». Стимул связан с его собственной семьей, верно? С детством? Почти наверняка. Субъект одержим идеей семьи. Уэйд все еще использовал термин «субъект», значит, пока не мог уверенно назвать Кирка подозреваемым. А стресс-фактором послужило нечто совершенно иное. И оно явно произошло после выхода из колонии. Некое событие вновь дало стимул убивать. Стресс-факторы включают потерю работы, отношений, проблемы со здоровьем, а у кирка успешная карьера в недвижимости брак не нашла никаких сведений о серьезных болезнях семьи у него нет Профайлер нахмурился мы упускаем важную деталь ина лавировала между автомобилями и от души надеялась коллега ошибается